Глава 20. Выходим на линию вылета. Вещала по громкой связи для нас Алиса. Приготовить маскировку. Провести тесты системы управления. Проверить систему вооружения. Есть. Хором ответили я, Лаки и Пульсар. Остальным. Обратилась она ко всему личному составу, кто находился с нами на связи. Продолжать следование прежним маршрутом. Ни в коем случае не отклоняться, если нет прямой угрозы. При контакте с противником стрелять на поражение. Если силы противника будут многократно превосходить и его нельзя будет обойти, то... Выдохнула она, а я ее ой как понимал. Создать группу прикрытия остальным в обход. Старший? Сияние. Ты хороший стратег. Его заместитель тактик. Почему понятно? Исполнять. Их ответа я не слышал, ибо динамик связи с остальными командирами был только у молнии. А я же снова занял свое любимое место у пульта управления средствами маскировки и радиосвязи. Как же, черт возьми, приятно вернуться туда, где уже привык сидеть. Я тут себя чувствую, в своей тарелке. Да и ситуацию проще контролировать отсюда, а не с пульта командира. Тут камеры есть, все видно, а там только голограммы. Легкий толчок. Все же наш корабль пока находится внутри гравитационного поля линкора так что мы в основном привязаны к нему. Но когда мы уже вылетели из недр этого побитого, но еще жестокого и всегда готового к бою гиганта, то мы уже сами по себе. Стоило нашему кораблю оторваться от посадочного гнезда, как я тут же активировал всю маскировку на максимум. Наш звездолет, наш фрегат просто слился со всей местностью. Глазу он был практически незаметен. Только у самых краев его корпуса можно было увидеть изломы пространства. Но это мелочи, которые можно разглядеть с сотней метров максимум, да и в освещенном помещении. На фоне пустоты космоса мы будем незаметны. Почти сразу мы перешли на сверхсвет, ибо изгнаннику не нужен был специальный сверхсветовой коридор. Он создавал его себе сам. Еще один, несомненно, огромный плюс в его развитии. Маневренный, скрытный, быстрый, убийственный. Именно с большой буквы. Спаренные пушки, со слов Лаки, хорошо себя показали в бою, когда мы отвоевывали линкор. Даже в двух боях. И сейчас эта птичка была на пике своей мощи. Но это был еще далеко не предел. Можно было стать еще лучше. «Ушли», – спокойно сказала Алиса, когда мы покинули пределы звездной системы. «Вроде нас никто не заметил. После того, как прилетим в соседнюю систему, разведаем, можно будет покинуть свои посты». Кроме пилота, вы посменно за штурвалом. Без обид. «Да какие тут могут быть обиды?» Весело усмехнулся Костя. «Вообще, я так прикинул, у нас реально хорошая возможность нагадить Греем. Прости, Войт». «Я Греевайт, так что мне все равно», усмехнулся я. «Сам хочу Грейсоном нагадить. И уже давно хотел. Да только моя хотелка была маловата. А сейчас... А сейчас уже она достаточно большая и объемная» чтобы по голове истукнуть болезненно. «Пошляки!» – вздохнула Алиса. «Пошлячка у нас только ты!» Чуть ли не начал ржать в голос Лаки. «Мы сейчас говорили про возможности, которые подкрепляют наши желания, а не про то, что ты подумала. А такая приличная девочка с виду!» «Ах ты!» – в мыслеканале, в котором мы сейчас не общались, но все же были через него связаны друг с другом, чувствовалось, как Алиса хочет прикончить Лаки. «Я тебе сейчас твои стволы знаешь, куда запихаю?» «Да еще и извращенка!» Удивленно и испуганно подливал масло в огонь Макс. А если бы он стоял рядом с ней, то сто процентов бы одной рукой прикрыл рот, а второй тыкал в нее пальцем. «Ай-яй-яй, Громова, ай-яй-яй! Все твоему брату расскажу, когда он нас догонит». «Когда догонит». А вот теперь она сказала довольно грустно. Причем эти слова были направлены больше внутрь нее самой. Словно она кому-то внутри себя сказала, а не нам. «Догонит», – уверенно и твердо сказал я. «Я чувствую его присутствие, как и начинаю чувствовать разрастающуюся пустоту на границе галактики. Пустотные опять набирают силы, а мы, блин, вместо того, чтобы противостоять им, погрязли в гражданской войне. Примерно час мы преодолевали сверхсвет. Я даже успел задремать, поставив посредством своего интерфейса будильник, который сработал бы по времени, либо по событию. Удобная штука. Ты спишь?» а система следит за тем, что происходит вокруг. Жаль, что количество событий ограничено. Жаль, что тут не вшит виртуальный интеллект. Не говоря про искусственный. Но это мелочи. Он мог только мешаться. Когда мы влетели в новую систему, то я поразился ее виду. Обычно я особо не обращал внимания на то, где нам предстояло быть. Просто на созерцание прекрасного не было времени. А сейчас... Сейчас у нас почти три недели в запасе. Можно было не просто любоваться, а на любоваться всем происходящим. Мы были рядом с умирающей звездой, которая медленно превращалась в звездный труп. Это обычная звезда, как Солнце. Я не вникал в их классификацию, знаю просто, что это желтый королик. Обычно у вот таких звезд были обитаемые планеты, могло быть даже по две. Но тут уже не было жизни на планетах, ибо светимость звезды начала нарастать, уничтожая на планетах все живое. Помимо прочего, Звезда начала постепенно сбрасывать в открытый космос все больше и больше собственного газа, собственного веса. Еще горячая, но уже по-своему прекрасная туманность окружала эту звезду, завораживая своим внешним видом. Я не мог просто отвести взгляда, это было прекрасно. Чёрт, негодовала Алиса. Тут нет даже какой-либо космической станции, брошенная система, мертва уже для кланов. А что делать рядом с умирающей звездой? Усмехнулся я. Газовых гигантов тут нет, остались только их трупики в виде плотных ядер. Каменные карлики уже невероятно горячи. Из поясов астероидов тоже, скорее всего, уже все добыто. Тут пусто, нечего делать. Вот и решили переместить станцию поближе к фронту, наверное. Зато нас тут точно не найдут какое-то время! радостно проговорил Ной. Можем передохнуть денечек другой. Сколько там говоришь до нас брату Алисы? Пара-тройка недель. Можем себе позволить. Я лично на этом чертовом линкоре почти не спал. Я хочу просто поспать. Так что, второй пилот, занять боевой пост, а я спать. Я тоже, отозвался я. Эти битвы у меня много сил отняли, а потом еще и объяснение, почему так надо сделать и почему мы не можем поступить иначе. Если что, меня не ищите, система разбудит. Выключив режим максимальной маскировки, я включил автоматический режим и перевел управление на дистанционное, в случае чего смогу хоть что-то сделать из своей каюты. Придя в свою комнату, я первым делом помылся. Обычный повседневный ритуал, который приносит массу удовольствия и полезен для здоровья. Наверное, я не проверял. Затем я решил устроить проверку своего имущества, особенно созданного из умного металла. Во-первых, мой доспех. Моя броня, моя вторая кожа, которая уже не раз мне спасала шкуру. Сейчас она была куда более многофункциональной, чем когда я ее нашел в бункере на своей планете. Помимо фильтра вентиляции, у меня появилась система активного противодействия целям. Пассивная энергетическая защита отлично противостояла лазерам. Небольшой топливный запас для будущего улучшения. Хотелось в ботинки вставить небольшие реактивные ускорители чтобы можно было моментально прыгать в свои кротовые норы. Плюс еще несколько приятных мелочей. Вроде специальных фильтров на мой визор. Дальше лук. Пока был на линкоре, в свободные минуты решил через встроенный в интерфейс режим конструктора немного изменить его. Прицел стал более точным. Теперь он мог сам измерять скорость ветра на удалении до 100 метров. Хреново знает, каким чудом он мог это делать, но благодаря этому можно было куда более точно сделать выстрел на дальней дистанции. Система сама показывала точку, куда упадет стрела при моем натяжении. Плюс я увеличил количество стрел, которое у меня было с собой. Запас боеприпасов всегда был важен. От него зависит как минимум жизнь. Следующее, самая любимая, наверное, плазменное копье. Я его так и не трогал после всех улучшений профессором. Да я и не знал, как его еще можно улучшить. Я его просто перекрасил в цвет брони, чтобы выглядело куда эстетичнее. Ну и сделал его не угловатым, а более гладким. Теперь оно больше походило на копье, только темно-синего и золотого оттенков. Последнее, на что я потратил 3 кг умного металла, фазированный клинок, что у меня покоился за поясом, когда я был в своей броне. В любой схватке ближний бой весьма вероятен, а оказаться в суматохе ближнего боя без стоящего оружия – плохая идея. Клинок был пока рядовой, скажем так. За счет фазированного колебания кромки лезвия был способен прорезать небольшой слой металла, не более. Но вот плоть он резал на ура, даже кости спокойно прорубал. На этом его достоинство все. Удовлетворившись, что у меня даже был запас умного металла, все же после захвата линкора мне Элси немало так отвалило, аж целых 100 кг. Из них у меня сейчас было около 30 в свободном запасе. Там на ремонт, на создание разных ништяков, про которые я не знал. Например, сегодня, когда рылся в базе данных, обнаружил еще несколько новых, открытых с моим новым статусом статей. Все же я теперь прилегус? А это уже хоть что-то да значит. Суть заключалась в чем? У каждого есть запас умного металла. У каждого он пополняется почти после каждой миссии. Надо же на что-то износившееся обмундирование чинить. Но часто получается так, что запас огромен, надо его куда-то девать. Так вот, в чем весь прикол, что мне так понравилось. У меня открылись базовые схемы производства мин, гранат и всего такого взрывающегося уничтожающего. Кумулятивные, осколочные, осколочно-фугасные, светошумовые, направленные, с жидким огнем, вакуумные. В общем, много всего. Вот только стоимость была страшная. Начиналось от одного килограмма умного металла. А гранаты чаще выходили грамм по 400, максимум 800. А все из-за того, что системе приходилось преобразовывать умный металл в взрывчатое вещество. Дорого, но иногда того стоит. Но пока я не стал этого делать. Одна моя броня сейчас ожрет больше двух сотен кило. Если уничтожить целиком, то восстановить не смогу с помощью моей тридцатки. Логично же, что не хватит. Вообще, система рекомендовала носить с собой минимум столько умного металла, сколько требует вся экипировка. У меня это ровно три сотни кило. Три штопово сотни килограмм умного металла требовалось на то, чтобы создать все оборудование и броню, вес которых в сумме был не более 50 килограмм. Расточительство, зато приятное. Жизнь спасает. А после я со спокойной душой завалился спать. Продрых, наверное, часов 12. Все это время Элси собирала звездную энергию, пополняя потраченную за время перелета системой маскировки. Наши пилоты даже особо не заморачивались по поводу того, как именно лучше разместить корабль. Они просто положили его пузом на один из геостационарных по отношению к звезде астероидов и летали на нем Умно, удобно, хитро. Проснулся. Видимо, тоже недавно вставшая и еще зевающая Алиса спросила у меня, когда я пришел на мостик. И какие у тебя планы по поводу брата и его территорий? Смотри. Раскрыл я карту с помощью встроенного в стол голографа начав указывать те системы, куда мы хотим попасть. «Смотри, нам надо сюда. Система Альдеуса. Это последний рубеж перед системами черных дыр. Возможно, эта звезда тоже начала постепенно превращаться в прожорливую сингулярность. А что там?» – уточнила у меня Алиса, сопроводив это кивком головы в сторону обозначенной системы. «Там была военная база. Сейчас должна быть заброшена. Можно будет на ней переждать, дождаться того момента, когда до нас доберется мрак». Вздохнул я, начав строить извилистый маршрут. Но лететь мы будем не по прямой, как это могли предполагать, а несколько изменим маршрут. Рискованно, нахмурилась она. Игра стоит, свеч, улыбнулся я. Смотри, вот тут, через три прыжка в первой точке начала нашего крюка, огромный запас топлива всей военной флотилии брата. Есть и другие системы с запасами, но тут примерно 20% от всего, что есть у Греев. Немало, но и немного. В любом случае, это будет сильный удар по его финансовому состоянию. Там мы сможем сами все сделать. Хватит нескольких точных выстрелов». Охрана еще более хмуро задала верный вопрос Молния. Достаточно, честно ответил я. «Элитный тяжелый крейсер, плюс десяток эсминцев и фрегатов. Они нас заметят в самый последний момент, когда мы сделаем черное дело. А потом надо будет просто быстро свалить». Наша защита даст нам это сделать. Но тогда мы себя раскроем», – стревоженно сказала Алиса. «И на кой хрен вся эта операция с отвлечением внимания? Это будет примерно дней через 10, пояснил я. «Наши уже доберутся до линии фронта гарантированно, а про нас забудут. Как же будет беситься брат, когда узнает, что его тысячный флот понес такие потери и не смог достигнуть цели? Эх, хотел бы я видеть его лицо. Не уходи от темы» вздохнула она, закатив глаза. «Окей», – кивнул я. «В общем, тогда уже большая часть флота Греев снова рассредоточится по линии соприкосновения, а наше появление снова дестабилизирует обстановку, заставит этого безумца снова бросить все силы на нашу поимку. Вот тогда начнется самое интересное». «А как же твой родной мир?» – с интересом и легкой ухмылкой спросила она. «Ты же хотел узнать, как там обстоят дела». «Это сделаем», – кивнул я. От этой системы с топливными запасами примерно 20 прыжков до моего родного мира. Скроемся, потеряемся. А если там будет что-то не так, то снова дадим о себе знать. За эти 20 прыжков нам главное не выдать себя, а то придется повременить с моим миром. Плюс, не забывай, нас преследует грозная сила, что уничтожает все на своем пути. С мраком стоит считаться, его стоит бояться. А дальше, уже спокойно уточнила она. А дальше прямиком полетим к системе Альдеуса. Там даже прыгать никуда не надо. Тридцать с небольшим прыжков по прямой, и мы достигнем цели. Там и будем ждать», — чуть тише сказал я. «Вот только я до сих пор не придумал, что именно надо делать с твоим братом. Как избавиться от него? Задумки есть, но...» «И не смей даже», — пригрозила она мне. «Я твою шкуру не просто так несколько раз спасала, чтобы ты от моего брата пытался избавиться». И не смею, снисходительно и с улыбкой сказал я. Просто это на крайний случай. Вдруг уже не получится вернуть Грома. Надо как-то вытянуть из него пустоту, которая его что-то заразила. А как такое вообще произошло? Тут же возмутилась она. Как, блин, человек при уничтожении Аватара смог заразиться пустотой? От самого Аватара, предположил я. Просто иначе не объяснить того, что мрак стал таким сильным. Он что-то получил от той сущности, что покоилась внутри огромного существа размером, блин, со спутник. Какая-то частичка поразила Грома, превратив его в мрака, в оружие пустоты. Но изменила не до конца, я чувствую это. И за это чувство я пытаюсь хвататься. Надо как-то вытянуть на первый план Грома, а мрака задвинуть на второй. Думаешь, что это какое-то чертово раздвоение личности? Еще сильнее возмутилась Алиса. Хрен! Что-то помутнило разум моего брата. Не раздвоение, отрицательно мотнул головой я. Тут кто-то подсунул эту личность грому, кто-то подсунул в него мрака. Ведь грома то я тоже ощущаю, как мрак пытается задавить остатки того, кем он был, но у него не выходит. Но все же я буду думать над тем, как все это провернуть, пока я не понимаю, как правильно. Зато уже построю планы наперед, фыркнула девушка, скрестив руки под грудью, чем приподняла ее немного. — Ну, — протянул я, — планы планами, они редко когда сбываются. — А вот одно я знаю точно, — поднял я палец вверх. — Хорошая тренировка никогда не помешает. Ты со мной? — Почему бы и нет? — хитро улыбнулась она, после чего мы направились в одну из пустых комнат.